король Вайнор. Свадебный поезд собирался медленно. Главный гофмейстер двора являлся к королю несколько раз в день, дабы утвердить новый список необходимого в пути. Королевский портной ловил его величество едва ли не в купальне, потрясая кусками ткани и отделки. Мажордом носился по дворцу с образцами обивки и портьер, распространяя вокруг себя запахи штукатурки и клея. Еще хуже – королю было среди придворных. Дамы выпрашивали должности фрейлин будущей королевы, мужчины боролись за места в свадебном поезде, интриговали в надежде обратить на себя августейшее внимание будущей владычицы. Маршрут следования молодых по королевству менялся едва ли не ежечасно. Когда вся эта чехарда доставала Вайнора Вадерского более чем просто до печени, он сбегал в малый кабинет работать с бумагами. Туда опытные знатоки придворной жизни не совались, ибо еще в прошлом году особенно настойчивый светский хлыщ свалился к дверям кабинета без головы, напоровшись на уникальную магическую защиту. И король в этом случае был совершенно ни при чем. Просто помещение малого кабинета служило отделением тайной канцелярии уже ни одному поколению вадерских королей. И защиту на двери, окна, стены и каминные трубы ставили сильнейшие маги каждого поколения, добавляя свои плетения к прежним. А замком кабинета служила всего лишь королевская кровь. Но и в кабинете его величество ждали дела, проблемы и заботы. Порою войнор сам себе напоминал сумасшедшего пожарника, готового загасить любой огонь еще до появления дыма. Лорд Иоанн разделял тревогу короля и всемерно старался облегчить его бремя. Глава СБ, как и обещал его величеству на совете, отправил к наставнику Миледу своих людей. Ответ от лучшего телохранителя школы пришел странный. Двое его учеников сейчас двигаются к столице. Герцог Веймор предположил, что искать их не нужно. Телохранители сами появятся в королевском дворце не позднее, чем через неделю. Правда, имен наставник не называл, но сообщил, что это будут мужчина и женщина. Неопределенность волновала Войнора Вадерского больше неизвестности. Король уже приказал готовить к поездке в Кварелию несколько телохранителей четвертого класса, которых удалось отыскать в столице или отбить всеми правдами и неправдами у знатнейших семей королевства. Но, увы, эти люди уже несли потери, а ведь свадебный поезд еще не покинул пределы дворца. Лорд Мияр лично отбирал стражей в сопровождении его величества и, потряхивая седыми усами, как недовольный морж, требовал для них укрепленную броню и особо тяжелое оружие. Стражи ворчали, но сами точили свои тяжелые мечи, проверяли древки копий и алибар. В эту поездку Они брали все виды церемониального оружия, которые могли использоваться во дворце и на параде. Запершись в кабинете, его величество предавался печальным размышлениям. Он чувствовал, что его загоняют в ловушку, но отыскать охотника не получалось даже у службы безопасности. Вчера в королевские покои влетел юркий магический голубь и устало плюхнулся прямо на стол. Осмотрев птицу, Вайнор Эльмер Вадерский обнаружил тонкую трубочку, прикрепленную к лапке. Король развернул послание и покачал ногой, пытаясь собраться с мыслями. Старый знакомый предупреждал о появлении у границ Квареллии хизарцев. Потирая подбородок, его величество вызвал в кабинет маршала Фирто и, обрисовав ему предполагаемые сложности, распорядился представить план усиления обороны на границах. Маршал удивился, пораженный проницательностью короля. Он и сам подумывал об усилении гарнизонов в связи с королевской свадьбой. Но теперь, получив на руки королевский указ, он решительно разослал адъютантов с депешами и сам выдвинулся к границе в составе королевского полка. А Вайнор Вадерский вновь принялся просматривать отчеты службы безопасности. Количество несчастных случаев во дворце с момента заключения королевского соглашения о помолвке возросло в разы. Служанки ходили ошпаренные и исцарапанные. Пара молодых щеголей пострадала, когда в королевском зверинце вырвался на волю дикий степной кот, недавно подаренный правителем Хизардии. Несколько дам из фрейлинской дюжины получили серьезные ожоги, коснувшись красивых, но и ядовитых растений неведомо как появившихся во дворцовой оранжерее. За прошедший месяц на кухне умерло около полусотни ручных крыс, которым по традиции давали попробовать все приготовленное для королевского стола. И многие зверьки скончались в таких кошмарных мучениях, что слуги из жалости предлагали королевские кушанья диким крысам, пойманным в крысоловке. Во дворце нарастала паника. Взлетели цены на амулеты из рога-единорога и определители ядов. Маги ходили с тяжелыми магическими посохами в руках и уже не раз поджигали молниями драпировки и мебель в темных углах, пытаясь пожарить почудившегося им шпиона. Маменьки спешно увозили в поместье дочерей, спасая уже не честь юных леди, а саму жизнь. Кавалеры всюду передвигались тяжелыми мечами, заменившими парадные зубочистки, а под дорогими камзолами Чуть слышно позвякивали не менее дорогие кольчуги. Кулуарные разговоры и сплетни за чайными столиками теперь напоминали сводку с линии фронта. Кто и как успел спастись от очередной случайности, а кому и не повезло. Раздумывая обо всем этом, король подобрал тонкий легкий лист и черкнул несколько слов и цифр, обозначавших счет в гномьем банке. Потом прикрепил трубочку на лапку птицы и выпустил отдохнувшего и подкрепившегося голубя на волю. Информация всегда стоит дорого. А уж информация, способная спасти жизнь его подданных, вдвойне. Однако не мог же король скрываться в малом кабинете все время. Никто не отменял дворцовые церемонии и встречи с министрами, прием посетителей и королевский суд. Вайнор передвигался в толпе охраны даже из кабинета в спальню. Но это мало спасало ситуацию. Охрана бдила. Охрана устраивала ловушки и засады, но неизвестные обходили их завидным изяществом. Ночью в приоткрытое окно королевской спальни влетел пучок горящей травы, облитый черным минеральным маслом. Пара минут, и начался бы пожар. Счастье, что в спальню пробралась жаждущая титула фрейлина, и король еще не спал. Закончив писать распоряжение, Войнор Вадерский встал, прошелся по кабинету, разминая ноги, и подошел к висящему на стене гобелену. На красиво вытканном зеленом фоне была вышита прекрасная дева с распущенными светлыми волосами. Она дремала на берегу ручья, а из леса ею любовался рыцарь. Его лицо выражало не похоть, а изумление, восторг прекрасным творением светлых. В облаках над ручьем парила пара певчих птиц посланниц разосветной эр, предрекая молодым людям сильное и светлое чувство. Взглянув на изображение, король проследил пальцем тонкие золотые нити, вплетенные в локоны девы, и отвернулся. «Сердечная любовь королям недоступна». Вызвал слуг. Приказал принести свежие донесения, да узнать, готова ли госпожа Теора принять его величество в своих покоях через 40 минут. Если нет радости сердечной, пускай будет хотя бы телесная.